Глава 38. Я отменяю на сегодня все операции, потому что взбешен и оперировать в таком состоянии просто невозможно. Она уже даже не упиралась. Яна призналась, что мужик у нее все-таки был. Или есть, не знаю. Смотря в глаза, сказала мне это, тогда как мне хотелось уже просто биться головой о стену. Весь день мотаюсь по больнице, но ее слова не выходят из головы. И еще деньги эти чертовы. Яна меня унизить, что ли, ими решила? Я же сказал, что операцию сделаю бесплатно. Зачем мне эти деньги сдались теперь? Я пять лет потерял без дочери, которая считает теперь меня просто чужим дядей. Кровь бурлит. Захожу еще пару раз к Александре проверить ее, а после вижу Яну из окна своего кабинета. Она куда-то очень спешит, и я срываюсь следом как чертов маньяк, на машине еду за ее автобусом. Не знаю, почему. Просто уже хочу разобраться в этой паутине и найти ее концы. Думаю, что Яна поедет на какую-то квартиру или где там ее этот находится, но она едет за город, на кладбище. Она покупает три венка, тогда как я стою поодаль в машине и пытаюсь понять, какого черта она здесь забыла. Простояв там несколько минут, Я накладет венки и уходит, садится снова на автобус к городу. Я же подхожу к этим могилам. Одна старая, Салиева, и две совсем новые, на которых кресты стоят с фамилией Авдеев. И дата смерти – четыре дня назад, за сутки, когда я оперировал Александру. Рядом с крестом на одной из могил фотография мужчины в черной рамке. И я просто в ужас прихожу – Ведь я его узнаю. Это же он, тот, с которым я ее видел тогда у кафе. Это не ее любовник. Авдеев Владимир. И она, Владимировна, это отец Яны. Кажется, что земля на секунду пошатывается под ногами. И я делаю глубокий вдох. Яна мне не врала. Она мне не изменяла. Не было измены тогда. Не было ведь... И ребенок мой, от меня она родила. Когда я выгнал ее, Яна была беременна. Мать знала, но не сказала. А я даже не выслушал ее. Я... я даже не брал трубку, сорвавшись на семинар. Мне было больно. Я хотел забыться от такого предательства. И там же встретил Жанну. Она отвлекла, помогла от горя не сдохнуть. А Яна... все эти годы... Как она жила... Я еду в ее универ и узнаю, что Яна отчислилась со второго курса через месяц после того, как я ее выгнал. Гоню на ее старое съемное жилье и нахожу хозяйку квартиры, от которой узнаю, что Яна все время жила только с ребенком. Никаких мужиков с ней не было, только помогала соседка. Яна была одна все это время, одна, одна, одна. Она не врала. Это я черти что надумал. Все это время, боже, не было никакой измены, даже близко. А та переписка? Могла ли моя мать отправлять те сообщения? Сглатываю и с ужасом понимаю, что могла. Сколько раз мама просила меня не жениться на Яне. Какие истерики она мне закатывала. Но я все равно сделал по-своему. Звоню Яне, но она не отвечает и еду домой. Я не был здесь уже почти трое суток. Мне надо переодеться и хотя бы поесть. Открываю дверь, но там и так уже открыто. Все убрано, и из кухни долетает запах свежего пирога. Медленно вхожу внутрь. Я не знаю, как мне теперь смотреть в глаза Яне, но хотя бы попытаюсь. Ян... Иду на кухню и застываю, потому что Яны тут нет. У плиты стоит Жанна переворачивая котлеты и пританцовывая в такт какой-то странной песни. — Что ты здесь делаешь? — И тебе привет, любимый. — Жанна, я задал вопрос. Прохожу внутрь, попутно отмечая, что нет игрушек Саши. Здесь вообще нет больше ее вещей. — Олег, обедать будешь? Жанна ставит на стол что-то горячее, тогда как во мне все больше разгорается пламя. — Я тебя спрашиваю. — Что? — Ты? «Здесь?» «Забыла». «Вообще-то это и мой дом тоже». «Это не твой дом, не выдумывай. Ты получила свою долю после развода сполна. Что, деньги кончились?» Она меня раздражает. А еще я переживаю за Яну. Я думала, она поедет сюда. Виделись ли они? Я надеюсь, что нет. «Олег, я соскучилась. И нет, я тут не из-за денег». Я вообще-то сама нормально зарабатываю, и я такой же медик, как и ты. Не сравнивай, ты обычная лаборантка. Мы уже давно все решили. Три года прошло, Жанна, все кончено, пути назад нет. Ну, Олег, ну, котик, ты так напряжен. Кладет руку мне на шею, приближаясь, и трется об меня, как кошка. Раньше мне это помогало переключаться, а теперь почему-то нет». Ничего не чувствую, кроме желания поскорее ее выставить из своего дома вместе с котлетами. Не трогай меня. Отхожу. Меня трясет. Мне противны ее прикосновения. Впервые настолько. Да что такое, Олег? Или твоя шлюха блондинистая лучше старается? Поджимает губы, и тут, кажется, я все понимаю. Вы что, виделись? Она отходит и опускает взгляд. А мне хочется материться. Что ты сделала, Жанна? Твоя мама позвонила и все мне рассказала. Нам никто не нужен, Олег. Не ты ли когда-то проклинал эту женщину? Ты же плакал тогда у меня на коленях. Ты был так расстроен ее предательством и так Яну ненавидел. Естественно, я не пустила ее и вышвырнула вместе с вещами. Что ты сказала? Что слышал? Олег, стой! Я разворачиваюсь и иду на выход. Быстрым, тяжелым шагом. Три дня прошло. Яне некуда было возвращаться. А я даже не понял. Наговорил ей, черти что! Твою ж мать! На улице уже вечер, когда я добираюсь до больницы. В реанимации, как всегда, тихо. И это хорошо. Яна сидит у постели Саши. Положила голову рядом с рукой ребенка. И, кажется, спит. Проверяю датчики. Порядок. Саша держится молодцом, в отличие от меня, задыхающегося уже от тахикардии. Яна касаюсь ее плеча, она вздрагивает и быстро открывает глаза. Олег. Идем. Саша спит. Беру Яну за руку и вывожу в коридор. У нее красные, заплаканные глаза. Уставшая, тихая, она обхватывает себя руками и жмется к стене, тогда как я. Не знаю даже, с чего начать. Не начинается. Авдеев Владимир, твой отец? На миг ее глаза загораются, а после тухнут. Моментально. Да, отвечает тихо, смотря куда-то на пол. Почему ты мне не сказала? Почему он никогда не приходил к нам? Ты никогда не спрашивал. Мы с ним не общались практически. Почему же ты тогда с ним встречалась? Я хотела познакомиться с отцом, пригласила его навстречу. Мы посидели в кафе, помолчали, и я ушла. У него другая семья давно была. Мы оказались чужими людьми и родственниками только биологически. Яна тяжело вздыхает и поджимает губы. Я вижу, что ей больно, тогда как я все еще не получила ответа на свой вопрос. «Откуда у тебя деньги? Девочка, скажи мне нормально, кто тебе их дал?» «Мой любовник», — говорит спокойно, смотря на меня, тогда как я уже не могу просто этого слышать. «Нет у тебя никакого любовника. Правду скажи, Яна, говори». Яна вскидывает на меня взгляд, и я впервые вижу там не страх, не отчаяние, а упрек. Такой весомый, который дает мне пощечины при каждом ее слове. «А зачем тебе эта правда, Олег? Она тебе не нужна. Ты меня сам хоть раз слушал». Ты выслушал мою правду? Когда по щеке ударил? Когда за порог выставил меня в девятнадцать лет? Без гроша в кармане, в чужом городе? Когда Саша болела, а у меня не было денег ей на смесь? Когда я ревела от ужаса, не зная, как прожить еще один день? Где была твоя правда тогда, Олег? Она говорит это со слезами на глазах, а я провожу руками по лицу. Боже, что я натворил! Мой отец с мачехой погибли четыре дня назад в аварии. Отец оставил завещание на меня. Его нотариус захотел выкупить квартиру, и я уже переписала недвижимость на него. Это был залог за квартиру. У меня никогда не было любовника, Олег, потому что я адски любила тебя. Вот она, моя некрасивая правда. Если я и была шлюхой, то только твоей. Только той, которой ты меня сделал». Вскрикивает и быстро вытирает слезы дрожащими руками. А я понимаю, что Яна единственная, которая мне никогда не врала. Меня просто обвели вокруг пальца. Я верил вообще не в ту правду. Не в ту! Я не знал. Яна, мне жаль. Мне очень жаль. Только это и могу сказать о онемевшими губами. Понимая, как же жалко это звучит. Подхожу к ней, за руки хочу взять а Яна дергается почему-то, словно я ее ударил. «Не трогай меня! Пусти!» Плачет, а мне до одури хочется взять и прижать ее к себе, чтобы как раньше, да вот только как раньше, уже не будет. Никогда. «Яна, милая, пожалуйста, прости!» — шепчу ей, но она улыбается сквозь слезы, смотря на меня больше не взглядом той девушки, которую я едва не сбил на машине. Яна, как мать на меня смотрит, как женщина уже, взрослая, и там такая боль в глазах, что мне самому становится жутко. Бог тебя простит, Олег, а шлюха так не умеет. Ты не шлюха, не шлюха никакая, рычу. Мы в пустом полутемном коридоре больницы, и нет никого. Только мы одни. Ее сладкий запах, от которого меня ведет, и это адская правда, моя вина». «Только, блять, моя!» Прижимаю ее к себе, а она дрожит почему-то. «Олег, иди к жене! Пусти! Ну пусти ты уже! Хватит душу мне рвать!» Вскрикивает и бежит к Саше. Я же опускаюсь у стены и кусаю кулак, лишь бы не заорать на всю реанимацию. Я сам поломал свою семью. Своими руками разрушил когда-то чистую любовь этой девочки к себе.